Глава 5. Мокрые от росы травинки, помимо того, что кололи ноги, они противно забирались под штаны и неприятно холодили ноги. На Но с неудобством пришлось смириться, иного пути выбираться с поля не имелось. Не до вечера же стоять в поле, дожидаясь, когда обнаружется наше отсутствие. Да и не факт, что обнаружат вообще. Хозяева не спешили нас встречать. За спиной раздался шорох. Оборачиваться не стало, скорее всего, это меня догонял Зиги. Какой только умник придумал установить здесь портальные маячки, бурчала я себе под нос, выходя на дорогу. Исколотые ноги нестерпимо саднили, а подручное заклинание я никак не могла припомнить, слишком злая была. Хочешь, помогу? вежливо сзади предложила Кикимора. Я обернулась и опешила. Мало того, что она шла за нами, мой питомец ластился к её ногам. Предатель, прошептала громко. Зиги и ухом не повёл. Аляна наклонилась, погладила его между ушами, а тот сильнее заурчал. Чего она привязалась к нам, вся из себя такая хорошая? Я подозрительно присмотрелась к ней. По-детски широко распахнутые серые глаза растерянно смотрели на меня. В них, как мне показалось, светилось искреннее желание помочь. Я нерешительно кивнула. Девушка обрадовалась и торопливо присела передо мной на корточки. Закотав выше колен джинсы, она приложила к моим щиколоткам ладони. Сначала исцарапанную кожу немного пощипывало. А потом по моим ногам разлилось приятное покалывание. Постепенно жжение в царапинах утихло, и моё настроение ощутимо улучшилось. Спасибо, от души поблагодарила её. Мне было несложно. Девушка выглядела слегка смущённой. В последний раз осмотрев мои щиколотки, удовлетворённо хмыкнув, она выпрямилась. Спустив штанины, я подхватила на руки Зиги, и быстрым шагом направилась к замку, оставив Аляну позади. «Мира, неужели ты хочешь ее бросить?» С укором уставился на меня Зиги. «Ни маленькая, не заблудится?» «Она помогла тебе!» — живо напомнил он, словно я успела об этом забыть. «А что с того? Я тоже многим помогаю!» — заметила, не сбавляя шага. «Кому это интересно?» — сердито выпросил пушистый комок шерсти. Я остановилась и призадумалась. Хм. Ничего подходящего в голову не приходило. Ей повернулась я и кивнула на девушку медленно бредущую по дороге. Зигги насупился, и я, не выдержав, добавила: "Хм, она захотела мне помочь, и я позволила ей это сделать". "Не считается", решительно возразил питомец. "А вот и считается", заверила его, шагая дальше. Зиги извернулся в моих руках и спрыгнул на дорогу. Пришлось остановиться. Не оставлять же его неизвестно где, неизвестно с кем. Ты хочешь сбежать отсюда, Мира? Заметив мою заинтересованность, оживился Зиги и продолжил более уверенно. Девчонка много знает об этих краях. С её знаниями нам будет гораздо проще улезнуть из здешнего захолустья. Хм, может сработать. Оценила я его изобретательность. Обернулась и окликнула девушку. «Аляна, ты чего там плетешься? Давай быстрее к нам, а то мы и к ночь не доберемся до замка». Подхватив длинный подол юбки, девушка бросилась нас догонять. Видеть ее сияющее лицо было выше моих сил, и я отвернулась. Вполуха, слушая милую болтовню моего питомца и новой знакомой, ускорила шаг. Чем быстрее доберёмся до замка, тем быстрее прекратится эта пытка. Пошестик, а тебя каким ветром сюда занесло? С искренним интересом поинтересовалась у питомца лесная ёшка. Каким? Каким? Растерялся Зиги. Похоже, девушка ему сильно понравилась, и он хотел произвести на неё впечатление. Я миру охраняю, пусть не сразу, но нашёлся друг. От кого? Растерянно уточнила лесная ёшка: "От самой себя. Она постоянно влепает в разные неприятности. Без меня пропадёт. Тебе не о чем переживать. Здесь ей ничего не угрожает", успокоила его Аляна. От её ласкового голоса Зиги совсем разомлел и выпалил: "Ей, может, и нет, но княжеству Кощеева может не выстоять после её визита". Аляна недоверчиво хмыкнула, но промолчала. Ну вот что теперь она с подумает, наша новая знакомая. Упрекнула я питомца и задумчиво сорвала росшую у дороги ромашку. Что с нами лучше не связываться? Последовал невозмутимый ответ пошестого друга: "А ещё что ей очень повезло оказаться в нашей команде". Когда эта Аляна стала частью нашей команды, осталась для меня загадкой. Питомец такими восхищенными глазами смотрел на новую знакомую, что поправить его у меня язык не повернулся. «Если Зиге хотелось видеть Аляну своим другом, я была не против, тем более наше сотрудничество было временным. Раз Зиге она настолько понравилась, что он заступился за нее, пусть сам о ней заботится». Заводить здесь друзей в мои планы не входило, иначе тяжело потом будет с ними расставаться. Она долго задерживаться в Кощеевом княжестве я не собиралась. Рассея наобрывая лепестки у ромашки, дождалась, когда двое глупков нагонят меня, а после не спеша двинулась вверх по дороге. "Ты из каких мест будешь, Аляна?" Бросив последний лепесток себе под ноги, поинтересовалась я, нарушив неловкое молчание. Я из местных. Родилась и выросла в лесу, находящемся на Кащеевых землях. Ее голос дрогнул, а в уголках глаз выступили слезы. Чего рыдать вздумала? Выгнал кто из дому? Нахмурилась я, припомнив бабулей с их устроенной мне подлянкой. Что ты? Нет. Чего тогда страдальчески вздыхаешь? Недоумевала я. Покрутив в руках порядком облысевший стебель, отбросила его в сторону. О родных вспомнила и усцронилась. Тебе не о родных над сейчас думать, а женихи, хах, назядательно напомнила ей. Какие женихи о чём ты? Запротестовала Аляна. На отборе будет столько красавцев, глаз не отвести. Меня среди них и не заметят. Я остановилась, воแฟ кинула девушку оценивающим взглядом. Длинные с прозеленью волосы рассыпались по плечам. Слегка раскосые глаза выжидающе смотрели на меня. Одетая в длинную юбку и просторную блузу, подпоясанная широким поясом, девушка вполне себе выглядела стройной. Её внешность совсем нельзя было назвать заурядной. Ты чего себя принижаешь? Не хочу лелеять ложную надежду. невнятно пропормотала Аляна. «Мне срочно нужно выйти замуж за кого-нибудь из Кащеев, а иначе придется связать себя венчальными узами с Виссарионом, Лешим из соседнего царства, а после свадьбы он заберет меня к себе и навсегда придется проститься с родней. Леши, как ты знаешь, мир и народ скрытный и замкнутый, никого к себе не пускают, а этот, к тому же, еще и вредный. Имела уже несчастье познакомиться с ним». Она настолько искренне переживала, что мое сердце дрогнуло, и я предложила... Мы с Зиги поможем тебе выйти замуж за Кощея, а ты подсадишь нам с побегом. Идёт? Я, конечно, и без посторонней помощи нашла бы способ, как сделать из Кощея во княжество ноги, но вот шансы Кикиморы кольцевать одного из князей действительно были невысоки. Она не чистокровная ёшка в отличие от большинства участниц. Эти бесподляны и умышленно сделанных гадостей не сдадутся, на Кану стояло слишком много. кащей и с их титулами и всевозможные плюшки, что к ним прилагались. Вспомнив о своей обязанности, Ёжик прозапугивание добавила: "Если кому-нибудь проболтаешься, что мы тебе помогли в поисках угрозы, я растерянно посмотрела на питомца и меня осенило, предав лицу грозное выражение, закончила: "Зиги тебя загрызёт". Пушистый друг с изумлением посмотрел на меня. Я недвусмысленно приподняла брови и глазами указала на нашу новую знакомую. Питомец выразительно кивнул и, подражая собакам, залаял. Вот только его лай больше походил на нечто среднее между карканьем вороны и храпом впавшего в спячку медведя. В довершении глаза Зиги постоянно куда-то косили, видимо, изображать зверство не его. И можно было подумать, у него бешенство в обостренной форме. Мне сказала, а "Не сказала, загрызёт они, а облает", процидила понизев в голос, не спуская взгляда с отарапевшей девушки. Питомец, по спасывая ему понял мой намёк и судвоенным усердием стал то ли гавкать, то ли крякать. Аляна до этого изумлённо наблюдавшая за нами, округлив глаза, опасливо попятилась назад. "Что ты, Мирослава?" откашлявшись, попеньял мне питомец. "Хочешь помочь?" А сама да и коты запугала девушку. Не преувеличивай никого, я не пугала, подумаешь. Малость припугнула. Невозмутимо поправила его, а затем решительно шагнула к Кикимори. В общем, слушай сюда, Аляна. Скажешь кому-нибудь, что мы тебе помогли? И мое имя навеки вечно и покроется позором. Клан ежик, повелевающих ветрами, никому не помогает. Мы злые, очень злые. Ага, я... Ну... К кажется, по поняла, опустив глаза и нервно заикаясь, пролепетала она. Что так достаем? Чего ждём? Потопали скорее в замок. Солнце вон как высоко поднялось, скоро припекать начнёт, подгонял нас Зиги. В конце убегающей ленты вдали дороги виднелись замковые башни. Вы мне и правда поможете выйти замуж за Кощея? глядя себе под ноги недоверчиво переспросила Аляна. А то мы слов на ветер не бросаем, успокоила её. Прикидывай, сколько нам ещё идти по солнцепёку, уточнила. Тебе ведь не бось без разницы, кто из кощеев станет твоим супругом. Надо же мне было узнать масштабы предстоящей работёнки. Я снова бросила взгляд на проступающие очертания замка и слегка приуныла. Мы не прошли и половины пути, а значит, доберёмся до кощеев в лучшем случае к обеду. У меня и выбора-то особо нет. Почти все ёшки с пяты видят, как бы захмотать драгомира. Голоски Кимары упал до заговорщицкого шёпота. "Но я о нём даже не мечтаю". А в её голосе было столько грусти, что я не смогла промолчать и езвительно хмыкнула. "Ха, прямо-таки все". Аляна недоверчиво посмотрела на меня. "Конечно, Он же главнокомандующий кощей в княжество, советник его сиятельства Велимира Павловича. Хм. <къем> Почему мне кажется, что это ещё не всё, проборчала я, уже жалея, что спросила. Он прекрасен как бог, как тысяча богов и безумно богат, продолжала восторгаться девушка. Видная ещё тев мой скептический настрой она поубавила, пылно откровенничать не перестала. Перед дорогомиром и его обаянием почти невозможно устоять. Фигура атлета, карие глаза, подбивающие на грешные мысли, тёмно-русые волосы, а ту улыбки хочется целоваться и растечься у его ног. "Где ты набралась этого бреда?" иронично фыркнула я. "Таких мужчин просто в природе не бывает. А вот и бывают." — запротестовала девушка. Я собственными глазами видела, как одна красавица на отборе невест, стоило ему ей улыбнуться, упала в обморок. — А ты чего не присоединилась к ней? — из вредности спросила я, машинально сорвав еще один цветок. Под руку попался василек, который обрывать было неинтересно, и я, повертев его в руках, бросила на дорогу. — После этого падения он пожелал нам всем удачи и ушел. Она тоскливо вздохнула. «Ты чего, сожалеешь, что не оказалось у его ног на пару с той малахольной?» Недоверчиво округлил глаза Зиги и, увидев, как девичьи щуки запылали под дел ее. «Какие вы, дамы, все впечатлительные!» «Какие есть!» Не осталось я в долгу, приняв это и на свой счет. «Ну что ж, будем охотиться на Драгомира», — пообещала я залившейся румянцем девушке. Да ничего у тебя не выйдет, вяло запротестовала она. Ошибаешься, обнадёжил её питомец. Это, если за что-то взялась, ха. В общем, смирись. Ходить тебе в супругах у Кощея. За всеми этими разговорами мы и не заметили, как подошли к замковым воротам. Небо к этому времени посветлело, а солнце уже висело высоко над головой, нещадно припекая макушку.